От сумасшествия смогу я остеречься. Что же именно могло так потрясти графа? Зрелище обезображенного трупа? Вряд ли. Хладнокровный артиллерист, отдававший приказ расстреливать поселенский бунт из боевых орудий, жестокий судья, способный пять дней кряду прогонять через строй две сотни приговоренных, половина из которых была забита насмерть, а другая половина являла собой кровавое, гниющее, живое месиво, он к подобным картинам давно претерпелся. Нечаянная разлука двух нежно любящих сердец, подобная внезапно поразившей Спиранского в 799 году. Но то, что мы знаем о характере этой любви, снимает подобное предположение. Может быть, разрушение стройного миропорядка, царившего в имении? Это куда скорее. На поведение людей идеологической эпохи подсознание влияет через иные механизмы, нежели на поведение людей психологического склада. Недаром Рокчеев постарался, чтобы место Минкины в его миропорядке как можно скорее занял миф о ней. Она была погребена не на кладбище, не в церковной ограде, а в ограде имения. На памятнике ей высечена приличная надпись в прозе «Здесь покоится прах Анастасии». Ни фамилии, ни полного имени, ни эпитафии. Но для людей Рокчеевского склада в известном смысле миф важнее мифологизируемого лица. Однако совершенно невозможно понять, почему в таком случае ни безумие, ни полубезумие, ни четверть безумия не посетило графов тот миг вторичного и куда более страшного крушения блаженного царства, когда, разбирая бумаги покойной, он обнаружил свидетельство ее неверности и доказательство тому, что считавшийся незаконно драгоценным плодом их взаимно преданной любви Михаил Шумский вовсе не его сын. Все эти годы островок покоя в бурных водах истории, обитель утешения, символ преобразовательных упований графа, его монастырь держался на лжи и измене. Почему же не потряслось его сознание, когда он отдавал приказ убрать из сада памятник Анастасии и разрушить им же созданный миф? Нам ничего не остается, как задать иной, более прямой и более страшный вопрос. Да был ли царев любимец за гранью разума, извещая батюшку о самочинном устранении от дел? Не воспользовался ли он своим, неподлежащим сомнению, тяжким, глубоким горем? Не сыграл ли на нем? Он сам ставит себе диагноз «Рассудок мой расстроило и ослабило, не имею соображения», и шлет царю письмо, похожее на медицинскую справку, чтобы снять с себя вину за последствия. С известной степенью осторожности предположим, Одной рукой отирая немнимые слезы, Аракчеев в другой демонстративно натягивал маску безумца. Зачем? Попробуем понять. И прежде всего вспомним о нескольких вещах, нескольких обстоятельствах российской жизни последних лет Александровского царствования.